Глава 16. Родители о чем-то договариваются по телефону, о чем именно он не знает, но на душе у него становится тревожно. Не нравится ему довольная, себе на уме улыбка матери, улыбка, означающая, что она приняла за него какое-то решение. Это их последние дни в Устере. И они же лучшие дни учебного года. Экзамены сданы, и делать в школе нечего, разве что помогать учителю оценки в табеле выставлять. Мистер Гуфс зачитывает перечень оценок, ученики складывают их, предмет за предметом, затем подсчитывают проценты, торопливо, каждому хочется первым поднять руку. Игра состоит в том, чтобы догадаться, кому какие оценки принадлежат. Свои он обычно узнает без труда. Последовательность чисел, возрастающих до 90 и 100 с чем-то по арифметике, и спадающая до 70 по истории и географии. В истории и географии он не очень успешен потому, что терпеть не может заучивать что-нибудь наизусть, настолько, что откладывает подготовку к экзаменам по этим предметам до последнего, до последней ночи, а то и до утра. Даже сам облик учебника истории, жесткая шоколадного цвета обложка, длинные и скучные списки причин того и этого, причины наполеоновских войн, причиной великого трека, и тот ему ненавистен. Авторы учебника Талерт и Схоман. Талерт представляется ему сухим и тощим, схоман полнотелым, лысеющим и очкастым. Они сидят один против другого за столом, где-то в парле, раздраженно черкают страницу за страницей и передают их друг другу. По какой причине эти двое написали свою книгу по-английски, он и вообразить не может. Разве что хотели показать детям Энглс, о чем фунт лиха? И география ничем не лучше. Списки городов, списки рек, списки производимых продуктов. Когда его просят перечислить продукты, производимые той или иной страной, он всегда заканчивает их перечисление кожами и шкурами и надеется попасть в точку. Разница между кожами и шкурами ему неизвестна, как собственно и кому-либо другому. Что до всех прочих экзаменов, нельзя сказать, что он радостно предвкушает их, но, когда приходит время, сдаётся охотой. По части сдачи экзаменов он силен. Не будь их, он мало чем отличался бы от других мальчиков. Экзамены приводят его в состояние пьянящего, знобящего волнения, в котором он начинает писать быстро и уверенно. Само состояние ему не нравится, а вот знание, что оно дремлет в нем, ожидая лишь повода, чтобы включиться — действует на него успокоительно. Иногда ему удается воспроизвести это состояние, его запах и вкус, ударяя камнем о камень, не вдыхая дымок. Порох, железо, жар, размеренное биение в венах. Тайна телефонного звонка и улыбки матери раскрывается на утренней перемене, когда мистер Гуфс велит ему задержаться в классе. В облике мистера Гуфса проступает нечто фальшивое — Дружелюбие, которому он не доверяет. Мистер гувс приглашает его к себе домой на чашку чая. Он безмолвно кивает, запоминает адрес. Ему это совершенно ни к чему. Не то чтобы он не доверял мистеру Гувса в той же мере, в какой доверял миссис Сандерсон, учительнице четвертого стандартного. Но ведь мистер Гувс мужчина, а от мужчин исходит некое веяние, к которому он относится с подозрением нетерпеливость едва обуздываемая грубость, намек на удовольствие при проявлениях жестокости. Он не понимает, как ему вести себя с мистером Гуфсом, да и с мужчинами вообще. То ли не оказывать им никакого сопротивления и добиваться их похвалы, то ли отгородиться от них стеной чопорности. С женщинами все проще, потому что они добрее. Впрочем, мистер Гуфс, этого отрицать нельзя, человек справедливый настолько, насколько это вообще возможно». Он хорошо знает английский и, похоже, ничего не имеет против англичан или притворяющихся англичанами мальчиков из африкандерских семей. Во время одного из его многочисленных отсутствий в школе мистер Гуфс объяснял разницу между переходными и непереходными глаголами, и он потом не без труда нагнал класс по этой теме. Если бы противопоставление непереходных глаголов «переходным» было бессмыслицей наподобие «идиом», Оно, наверное, ставило бы в тупик и других учеников. Однако другие, во всяком случае большинство их, отличали одно от другого с совершеннейшей легкостью. Вывод неизбежен. Мистер Гуфс знает об английской грамматике что-то такое, чего не знает он. К трости мистер Гуфс прибегает не реже любого другого учителя. Однако излюбленное его наказание, налагаемое, когда класс слишком расшумится и слишком надолго, Состоит в том, что он приказывает всем положить перья, закрыть тетрадки, сцепить на затылке руки, зажмуриться и сидеть абсолютно неподвижно. Если не считать шагов прогуливающихся взад-вперед мистера Гувса, в комнате не раздается ни звука. С обступающих в школьный двор эвкалиптов доносится успокоительное воркование голубей. Такое наказание он готов приспокойно сносить хоть целую вечность. голуби, Тихое дыхание мальчиков вокруг. Дисер-роуд, на которой стоит дом мистера Гуфса, находится все в том же Реунион-парке, в новом северном отростке поселка. Он ни разу сюда не заглядывал. Оказывается, мистер Гуфс не только живет в Реунион-парке и ездит в школу на велосипеде, у него также есть жена, простая смуглая женщина, и, что еще более удивительно, двое маленьких детей. Все это выясняется в гостиной дома 11 по Диса Роуд, на столе которой его ожидают булочки и чашка чая, и в которой, чего он и опасался, его оставляют наедине с мистером Гуфсом, и ему приходится поддерживать отвратительный, полный фальши разговор. Дальше хуже. Мистер Гуфс, сменивший галстук и куртку на шорты и носки цвета хаки, старательно притворяется, что поскольку учебный год позади, а ему предстоит вскоре покинуть Вустер, они двое могут быть друзьями. Собственно говоря, мистер Гуфс пытается внушить ему, что друзьями они весь этот год и были, учитель и самый умный из учеников, первый в классе. И от волнения, которое все нарастает в нем, он словно деревенеет. Мистер гувс предлагает ему еще одну булочку, он отказывается. «Бери-бери», — говорит мистер гувс и кладет булочку на его блюдце. Ему не терпится уйти отсюда. Он так хотел покинуть Вустер, приведя все в полный порядок. Готов был отвести в своей памяти место мистеру Гуфсу рядом с миссис Сандерсон. Ну, не так, чтобы уж совсем рядом, но близко. А теперь мистер Гувс все испортил. Зря он это. Вторая булочка так и остается несъеденной. Он больше не в силах притворяться и погружается в упрямое молчание. «Тебе пора?» — спрашивает мистер Гуфс. Он кивает. Мистер Гуфс встает, провожает его до калитки, точно такой же, как у дома 12, по Тополевой авеню, даже петлю ее ноет на той же высокой ноте. По крайней мере, мистер Гуфс ухватает ума не пожимать ему на прощание руку и вообще обойтись без глупостей. Решение покинуть Вустер связано со Стендер Кеннерс, Отец решает, что никакого будущего у него в «Стендарт Кеннерс», дела, которые, по его словам, идут на спад, нет, и собирается вернуться к юридической практике. В офисе устраивают прощальную вечеринку, с которой отец возвращается в новых часах. А вскоре после этого отец уезжает в Кейптаун, один, оставив мать организовывать переезд. Она договаривается с перевозчиком по фамилии Ретив, соглашающимся за 15 фунтов, отвезти в своей машине не только всю мебель, но и их троих. Рабочий Эретиф грузят мебель в фургон, мать с братом забирается туда же. Он в последний раз быстро обходит дом, прощаясь. У передней двери осталась подставка для зонтов, из которой обычно торчали две клюшки для гольфа и прогулочная трусть. «Подставку забыли!» — кричит он. «Иди сюда!» — зовет мать. «Забудь ты про эту подставку!» «Нет!» — кричит он и не выходит из дома, пока рабочая не выносит ее. «Подумаешь, кусок старой трубы!» — ворчит Рэтьев. Так он и узнает. То, что представлялось ему подставкой для зонтов, было обрезком бетонной канализационной трубы, которую мать притащила домой и покрасила зеленой краской. Они везут эту ценность с собой в Кейптаун, заодно со старой, покрытой собачьими волосами подушкой, на которой спал казак, снятый из птичьего вольера и скрученный в рулон проволочной сеткой, машиной для подачи крикетных мечей и деревянной палкой со знаками азбуки Морзе. Поднимающийся на перевал Байнсклов фургон Рейтефа представляется ему новым ковчегом, спасающим камни и палки их прежней жизни. За дом в Устере они платили 12 фунтов в месяц. Дом, снятый отцом в Пламстеде, Обходится в 25. Он стоит на самом краю Пламстеда, лицом к песчаному простору, поросшему кустами, в которых всего через неделю после их приезда полиция обнаруживает бумажный пакет с мертвым младенцем внутри. В получасе ходьбы в противоположном направлении находится железнодорожная станция Пламстед. Дом построен совсем недавно, как и все дома на Эвремонт-Роуд. У него венецианские окна и паркетные полы. Двери в нем покороблены, замки не работают, на заднем дворе груда мусора. В соседнем доме живет пара, только-только приехавшая из Англии. Мужчина вечно моет свою машину, женщина в красных шортах и темных очках проводит все дни в шезлонге, подставив солнцу длинные белые ноги. Первое, что необходимо сделать, найти для него и брата школу. Кейптаун не Вустер, где все мальчики учатся в единственной мужской школе, а все девочки в единственной женской. В Кейптауне школ много, и есть из чего выбрать. Однако, чтобы попасть в хорошую, нужны связи, а связи у них практически нет. Благодаря влиянию брата-матери, Ланса, они получают собеседование в Роденбошской мужской школе. Одетый в шорту, рубашку с галстуком, и темно-синий блейзер с эмблемой Вустерской мужской школы, он сидит вместе с матерью на скамье у кабинета директора. Когда подходит их очередь, они оказываются в обитой деревянными панелями комнате со множеством фотографий регбийных и крикетных команд. Вопросы директор задает матери, где они живут, чем занимается отец. Потом настает минута, которую он ждал. Мать достает из сумочки Школьную характеристику из коей явствует, что он был лучшим учеником класса, и значит, перед ним должны раскрываться все двери. Директор школы надевает очки для чтения. «А, так ты был первым в классе», — говорит он. «Хорошо, хорошо. Но у нас тебе это так просто не далось бы». Он надеялся, что его будут испытывать. Спросит, когда произошло сражение на реке Баффало или еще того лучше предложат решить в уме арифметическую задачу. Однако собеседование уже закончилось. «Обещать ничего не могу», — говорит директор. «Мы внесем его имя в список очередников и будем надеяться, что кто-то из нынешних учеников покинет школу». Последняя надежда — на католическую школу святого Иосифа. У святого Иосифа списка очередников нет, Эта школа берет любого, кто готов оплачивать обучение, цена которого составляет для некатоликов 12 фунтов в четверть. Он и мать начинают понимать, что в Кейптауне дети из разных слоев общества и в школах учатся в разных. Святой Иосиф обслуживает, если не низший слой, то ближайший к нему. Неудача в попытке устроить сына в школу получше огорчает мать, но его не расстраивает. Он вообще не знает, к какому слою они принадлежат, где их место, пока он доволен и тем, что в школу его приняли. Опасность оказаться в африканской школе и вести жизнь африкандера миновала, а это самое главное. Но он может расслабиться. Ему даже католикам притворяться больше не придется. Настоящие англичане в школах наподобие святого Иосифа не учатся. Однако он каждый день видит их на улицах Ронда Боша, идущими в школу или из школы, любуются их прямыми, светлыми волосами и золотистой кожей, их одеждой, которая никому из них ни мала и ни велика, их спокойной уверенностью в себе. Они подшучивают друг над другом, легко, без привычных ему криков и грубости. Присоединиться к ним он и не мечтает, но наблюдает за ними и старается перенять их повадки. Мальчики из епархиального колледжа Самые английские из всех, не снисходит даже до того, чтобы играть со святым Иосифом в крикет или регби. Живут они в районах для избранных, удаленных от железной дороги, вследствие чего он никогда этих мест не видел и знает их лишь по названиям. Бишопкорт, Фернвуд, Констанция. У них есть сестры, которые учатся в школах наподобие Гершеля или святого Киприана, и о которых они добродушно заботятся, не дают их в обиду. В устре он девочек видел редко. У его друзей почему-то всегда только братья и были, не сестры. Теперь же он впервые любуется англичанками, такими златоволосыми, такими прекрасными, что ему трудно поверить в возможность их существования на этой земле. Чтобы оказаться в школе к половине девятого, ему приходится выходить из дома в полвосьмого. Полчаса пешего хода до станции, 15 минут езды в поезде, 5 минут от станции до школы, ну и 10 минут про запас на случай непредвиденных задержек. Однако он, боясь опоздать, покидает дом в 7, а у школы оказывается еще до 8. Он садится только что отпертым уборщиком классе за свой стол, опускает голову на служенные руки и ждет. В ночных кошмарах он ошибается, Определяя по часам время, пропускает поезд, поворачивает по пути в школу не туда и плачет от безнадежного отчаяния. Единственные мальчики, появляющиеся в школе раньше него, это братья де Фрейтос, чей отец, зеленщик, забрасывает их сюда на заре, направляясь в своем помятом синем грузовичке к продуктовому рынку Солт-Ривер. Преподаватели святого Иосифа принадлежат к ордену мористов. Эти братья в их черных сутанах и белых накрахмаленных галстуках представляются ему людьми особенными. На его воображении сильно действует тайна, которая их облекает, тайна происхождения, тайна имен, от которых они отказались. Ему не нравится, что брат Августин, крикетный тренер, приходит на занятия в белой рубашке, черных брюках и крикетных бутсах, точно самый обычный человек. И особенно не по душе ему то, что брат Августин когда приходит его черед играть за бэтсмена, сует в штаны защитный щиток. Он не знает, что делают братья, когда они преподают. То крыло школы, в котором они спят, и едят, и ведут свою частную жизнь, для школьников закрыто. Да ему и не хочется заглядывать туда. Ему нравится думать, что живут они как аскеты, пробуждаются в 4 утра, проводят часы в молитве, вкушают скудную пищу, пыт свои носки. Когда кто-то из братьев ведет себя дурно, он изо всех сил старается подыскать этому извинения. Если брат Алексис, к примеру, неприличнейшим образом пукает или просто засыпает на уроках африканс, он объясняет это так. Брат Алексис – интеллигентный человек, считающий, что учительство ниже его достоинства. А когда брата Жан-Пьера освобождают от обязанностей дежурного по спальне живущих в школьном пансионе учеников младших классов и начинаются разговоры о том, что брат приставал к мальчикам, он просто выкидывает эти рассказни из головы. То, что у братьев могут возникать сексуальные желания, которым они уступают, кажется ему немыслимым. Поскольку английский язык является родным лишь для немногих из братьев, они наняли для его преподавания мирянина-католика мистер Уэллон – ирландец. Англичан он ненавидит, а к протестантам питает почти нескрываемую им неприязнь. Кроме того, он не дает себе труда правильно выговаривать африканские фамилии. Произнося их, мистер Уэллон неодобрительно поджимает губы, как будто это и не фамилии вовсе, а дикарская тарабарщина. На уроках английского они тратят большую часть времени на шекспировского Юлия Цезаря. Метод мистера Уэллена состоит в том, чтобы раздавать мальчикам роли, которые они зачитывают вслух. Помимо этого, они делают упражнения из учебника по грамматике и раз в неделю пишут сочинения. На сочинение отводятся 30 минут, остальные 10 мистер Уэллон, не являющийся поклонником домашней работы, проверяет их и выставляет оценки. Это 10 выставление оценок — самый эффектный номер мистера Уэллона, и ученики наблюдают за ним с восторженными улыбками. Воздев синий карандаш, мистер Уэллон бегло просматривает сложенные стопкой тетради. Когда под конец представления он снова складывает их в стопку и вручает старости, чтобы тот раздал тетради ученикам, класс раздражается негромкими ироническими аплодисментами. Имя мистера Уэллона — Тернс. Он носит коричневую кожаную куртку, мотоциклиста и шляпу. В холодную пору он не снимает ее даже в помещении. Мистер Уэллен потирает одной бледной белой ладонью, а другую, чтобы согреть их. Лицо у него бескровное, точно у трупа. Что он делает в Южной Африке? Почему покинул Ирландию, это остается неясным. И к стране, и ко всему, что в ней происходит, мистер Уэллен относится, похоже, без всякого одобрения. Он пишет для мистера Уэллена сочинение на темы «Характер Марка Антония», «Характер Брута», безопасность на дорогах, спорт, природа. По большей части это скучные механические упражнения, хотя изредка его охватывает при исполнении их волнения, и ручка начинает словно порхать по странице. В одном из таких сочинений появляется разбойник с большой дороги, затаившийся у обочины в ожидании жертвы. Конь разбойника негромко всхрапывает, из ноздрей животного поднимается в холодный ночной воздух белый порог. Луч лунного света лежит, точно порез на лице разбойника. Пистолет свой он держит под полой плаща, чтобы не отсырел порох. Никакого впечатления на мистера Уэллона разбойник не производит. Блеклые глаза учителя проскальзывают по странице, карандаш опускается. Шесть с половиной. Он почти всегда получает за сочинение шесть с половиной, самое большее семь. Мальчики с английскими фамилиями получают семь с половиной или восемь. Ученик, которого зовут Тео Ставропулос, получает, несмотря на его смешную фамилию, восемь за то, что он ходит в хорошей одежде и посещает уроки ораторского искусства. Тео всегда достается роль Марка Антония, а это означает, что ему выпадает привилегия читать «О, римляне, сограждане, друзья, меня своим вниманием удостойте». Самый Прославленный монолог пьесы. В Устере он приходил в школу полным опасливых предчувствий, но и возбуждение тоже. Конечно, его могли в любую секунду разоблачить, как лжеца, и последствия этого были бы ужасны. И все же школа притягивала его. Едва ли не каждый день ему открывалась в ней новая жестокость, новая боль и ненависть, все то, что бурлит под повседневной поверхностью вещей. Он понимал, что происходящее дурно, недопустимо, а он слишком юн, мал и уязвим для того, что ему приходится наблюдать. И тем не менее, страсть и неистовство тех дней захватывали его. Он испытывал ужас, но жаждал увидеть еще больше, все, что можно было увидеть. В Кейптауне же дело обстоит иначе, и вскоре он приходит к заключению, что зря теряет время. Школа уже не то место, где развязываются великие страсти это скукожившийся мирок вроде тюрьмы более-менее мягкого режима. Что в ней кошелки плести, что здесь уроки отсиживать, разницы никакой. Кейптаун не делает его умнее, делает глупее. И когда он понимает это, в нем поднимается паника. Кем бы он ни был на самом деле, кем бы ни было подлинное «я», которому надлежало восстать из пепла его детства, ему просто не позволяют родиться — удерживают его в хилости и души. Особенную безнадежность ощущает он на уроках мистера Уэллона. Он мог бы написать гораздо больше того, что позволяет или позволит когда-нибудь мистер Уэллон. Писать для мистера Уэллона вовсе не значит расправлять крылья, наоборот, скорее уж сжиматься в комок, стараться стать таким маленьким и покладистым, каким только получится. Он не имеет никакого желания писать о спорте, о здоровом теле, здоровый дух, или о безопасности на дорогах, и то, и другое скучно до того, что ему приходится выдавливать из себя слова. Ему, собственно, и о разбойниках писать не хочется. Сдается ему, что падающие на их лица блики лунного света и белое от напряжения костяшки, сжимающих пистолет рук, при всей их мгновенной эффектности принадлежат не ему, но происходят из другого какого-то места и уже успели пожухнуть он написал бы если бы мог если бы предназначалось это не для глаз мистера Уэллана, нечто более мрачное такое что оно начав изливаться из его пера растеклось бы выйдя из повиновения ему по странице как пролитое чернила как пролитое чернила как тени несущиеся по гладкой воде как молния с треском прорезающее небо И одна из задач мистера уэлона занимать чем то учеников не католиков пока католики сидят на уроке катехизиса. Предполагается, что он читает с ними «Евангелие от Луки». На деле же они снова и снова выслушивают его разглагольствование о парнеле, Роджере, Кейсменте и английском вероломстве. Впрочем, иногда мистер Уэллен приходит в класс с номером «Кейп Таймс» в руке и весь кипит от гнева, вызванного новейшими известиями о безобразиях, которые творят русские, подвластных им странах. Они устраивают в школах занятия по атеизму и заставляют детей плевать на крест, гремит он. Тех же, кто не отказывается от веры, отправляют в ужасные исправительные лагеря. Какова реальность коммунизма, который имеет наглость называть себя религией человека? От брата Отто они слышат рассказы о преследовании христиан в Китае. Брат Отто не похож на мистера Уэллона. Он тих, легко краснеет, его приходится подолгу уговаривать, прежде чем он что-то расскажет. Но рассказы его более авторитетны, поскольку он сам побывал в Китае. — Да, я видел это своими глазами, — говорит он на своем спотыкающемся английском. — Людей, запертых в крохотной камере, их было так много, что они не могли дышать и умерли. Я это видел. — Китайоза! так называют ученики брата Отта за его спиной. Для них рассказы брата Отта о Китае или рассказы мистера Уэллона о России не более реальны, чем Ян Ван Рибек или Великий Трек. На самом-то деле, поскольку Ян Ван Рибек и Великий Трек входят в программу шестого стандартного, а коммунизм не входит, на происходящее в России и Китае они могут никакого внимания не обращать. Китай и Россия лишь предлоги, позволяющая разговорить брата Отта или мистера Орлана. А вот ему становится не по себе. Он понимает, что рассказы учителей наверняка лживы, но доказать это ему нечем. Необходимость сидеть точно в клетке и слушать их досаждает ему, однако он слишком благоразумен, чтобы протестовать или хотя бы возражать. Он тоже читает Кейп Таймс и знает, как поступают с сочувствующими. И ему вовсе не хочется, чтобы его разоблачили и подвергли астракизму. Хотя мистер Уэллен далеко не в восторге от необходимости преподавать Писание не католикам, но все-таки и полностью уклониться от чтения Евангелия в классе он не может. «Ударившему тебя по щеке подставь и другую», — читает он из Луки. Что хотел сказать этим Иисус? Подразумевал ли он, что нам следует отказаться от попыток постоять за себя, что мы должны вести себя, как самое, что ни на есть размазня. Разумеется, нет. Иисус говорит, если к тебе приближается хулиган, которому не терпится подраться, не давай себя спровоцировать. Для улаживания разногласий существуют способы и получше кулачной драки. Всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Что хотел сказать этим Иисус? Хотел ли он сказать, что обрести спасение можно только одним способом, раздав все свое имущество? Нет. Если бы Иисусу требовалось, чтобы мы ходили в лохмотьях, он так и сказал бы. Но Иисус говорит притчами. И говорит он, что те из нас, кто действительно верует, получат награду на небесах, а те, кто не верует, будут страдать в аду от вечной муки. Интересно, думает он, консультируется ли мистер Уэллон, прежде чем преподносить такие доктрины некатоликам, с другими братьями, в частности, с братом Адило, здешним казначеем, взимающим плату за обучение. Мистер Уэллон, учитель-мирянин, явно считает некатоликов католиков, обреченными на вечное проклятие язычниками. Сами же братья вполне терпимы. Не Несогласие с тем, что он слышит от мистера Уэллена на уроках, посвященных Писанию, пускает в нем глубокие корни. Он уверен, что об истинном значении притч Иисуса мистер Уэллон и понятия не имеет. И хотя сам он атеист и всегда был атеистом, ему кажется, что Иисуса он понимает лучше, чем мистер Уэллон. Иисус ему не нравится. Уж слишком легко он выходит из себя. Однако мириться с Иисусом можно. Иисус, по крайней мере, не изображает из себя Бога и умирает, не успев стать отцом. В этом и кроется силы Иисуса. Именно так Иисус сохраняет свое могущество. Впрочем, есть в Евангелии от Луки одно место, чтение которого он слышать не желает. Когда они добираются до этого места, он замирает и затыкает уши. Женщины приходят к гробу, чтобы умастить тело Иисуса. Но Иисуса там нет. Вместо него они видят двух ангелов. «Что вы ищете живого между мертвыми?» — говорят ангелы, — его нет здесь, он воскрес. Если он не заткнет уши, если позволит этим словам войти в них, то случится вот что. Он запрыгнет на свой стул и завопит в ликовании, тем и поставит себя на веки вечные в дурацкое положение. Он не чувствует, что мистер Уэллон желает зла лично ему. Тем не менее, самое большее, что ему ставит по английскому языку, — это 70. А с семью десятью. Первым в классе по-английскому ему не стать. Ученики, которым мистер Уэллон благоволит в большей мере, легко обходят его. Не лучше обстоят у него дела и с историей, и географией. Обе кажутся ему еще более скучными, чем прежде. Высокие оценки достаются ему только по математике и латыни, благодаря чему он и оказывается в голове списка учеников, слегка опережая Оливера Матера, швейцарского мальчика, который до его появления считался самым умным в классе. В лице Оливера он получает достойного противника, и соблюдение его давней клятвы, всегда приносить домой табель, в котором он будет назван первым учеником, становится для него вопросом и беспощадным личной чести. И хотя матери он ничего об этом не говорит, но внутренне готовится к наступлению непереносимого дня, когда придется сказать ей, что он в классе второй. Оливер Матер — мальчик мягкий, улыбчивый, круглолицый, ничего, судя по всему, не имеющий и против второго места. Каждый день он и Оливер состязаются друг с другом в игре «Вопрос-ответ», которую проводит брат Габриэль, строящий мальчиков в ряд и прогуливающийся вдоль него взад-вперед, задавая вопросы, на которые следует отвечать за 5 секунд. Тот, кто отвечает неверно или не знает ответа, отправляется в конец ряда. К концу игры первым в ряду неизменно оказывается либо он, либо Оливер. А затем Оливер вдруг перестает появляться в школе. Месяц проходит без объяснений, но в конце концов брат Габриэль все же объявляет ученикам, что Оливер лежит в больнице, у него лейкемия, и каждый должен помолиться за него. Мальчики наклоняют головы, молятся. Поскольку он в Бога не верит, то и не молится, а просто шевелит губами и думает — Все решат, что я желал Оливеру смерти, чтобы наверняка оказаться первым. Оливер так и не возвращается. Умирает в больнице. Мальчики-католики присутствуют на посвященной ему заупокойной службе. Угроза миновала. Дышать становится легче, но прежнее удовольствие, которое доставляло ему первое место, теперь испорчено.